Глава 46. Дерн, явно чувствуя себя, как транспортный куб без пассажиров, тактично исчез, отправившись обратно на поверхность и покинув сцену воссоединения семьи. Понтер, Адекор и Жасмель переместились в маленькую столовую, примыкавшую к лаборатории квантовых вычислений. «Я уже и не надеялся увидеть тебя снова», — сказал Понтер, радостно оглядев сначала Адекора, потом Жасмель. «Никого из вас!» «Мы думали так же», — кивнула Декор. «У вас все в порядке?» — спросил Понтер. «Все здоровые». «Да, со мной все хорошо», — ответила Декор. «А Мегамек? Как малышка Мегамек?» «С ней тоже все хорошо», — взяла слово Жасмель. На самом деле она даже не поняла пока, что случилось. «Не терпится увидеть ее», — сказал Понтер. Плевать, что до того, как двое станут одним, еще 17 дней. Я собираюсь наведаться в центр завтра же и крепко ее обнять. Жасмель улыбнулась. Она будет очень рада, папа. А как папа? Адекор заулыбался. Она страшно по тебе скучала. Выскакивала из дома при каждом шорохе, надеясь, что ты вернулся. — Ох, милая моя струшенция, — сказал Понтер. — Папа! — произнесла Жасмель. — Что тебе дала та женщина? — О, — сказал Понтер. — Я и сам-то еще не смотрел. Давайте глянем. Понтер запустил руку в карман своих странных штанов из чужого мира и вытащил из него сверток из белой материи. Он осторожно его развернул. Внутри была золотая цепочка и прикрепленная к ней две простые перпендикулярные полоски неравной длины пересекающиеся примерно на третий, более длинные из них. «Как красиво!» — вздохнула Жасмель. «А что это?» — Понтер приподнял бровь. «Это символ системы верований, которую разделяют некоторые из них». «А кто была эта женщина?» — спросила Декор. «Мой друг», — ответил Понтер. «Ее зовут... На самом деле я произношу правильно только первый слог ее имени». «Мэра!» Адекор рассмеялся. «Мэра» — это было слово их родного языка, означавшее возлюбленное. «Я говорил, что тебе следует найти новую женщину», — сказал он шутливым тоном. «Но не ожидал, что ее поиски так далеко тебя заведут». Понтер улыбнулся, но не слишком весело. «Она была очень добра», — сказал он. Адекор знал своего партнера достаточно хорошо, Чтобы понять, какая бы история ни стояла за этими словами, она будет рассказана в свое время, и не раньше. — Кстати, о женщинах, — сказала Декор. — Я... э... пока тебя не было. У меня были кое-какие дела с партнершей Класт. — Да Клар! — вскликнул Понтер. — Как у нее дела? — Видишь ли, — промолвила Декор, глядя теперь на Жасмель. «Она стала довольно знаменитой в твое отсутствие». «Правда?» — удивился Понтер. «И чем же?» «Она выдвинула обвинение в убийстве». «Убийстве!» — воскликнул Понтер. «Кого убили?» «Тебя!» — невозмутимо ответила Декор. «У Понтера упала челюсть». «Ты, видишь ли, исчез?» — сказала Декор. И Балбай подумала... «Она подумала, что ты меня убил?» В голосе Понтера звучало недоверие. «Ну, — сказал Декор, — ты и правда пропал, а шахта такая глубокая, что архив алиби не принимает сигнала компаньона. Балбай представила это как идеальное убийство». «Не могу поверить!» — Понтер покачал головой. «Кто говорил от твоего имени?» «Я!» — ответила Жасмель. Молочина! Понтер снова обнял ее. «А Декор?» — Мне так жаль, что тебе пришлось через это пройти, — сказал он из-за плеча дочери. — А уж как мне жаль, но... — Адекор пожал плечами. — Впрочем, рано или поздно ты все равно бы услышал. Балбай считает, что я тебя ненавидел, потому что чувствовал себя в нашем проекте на вторых ролях. — Чепуха! — отрезал Понтер, выпуская Жасмель. — Я ничего не добился бы без тебя. Адекор склонил голову. Это очень великодушно с твоей стороны, но...» Он замолчал, потом развел руками. Но в ее словах была доля правды. Понтер положил руки Адекору на плечи. «Возможно, теории и правда были больше мои, чем твои. Но это ты спроектировал и построил квантовый компьютер. И это твой компьютер открыл ворота в иной мир. Твой вклад теперь в сотни раз превышает мой». Адекор улыбнулся. «Спасибо». «Так чем все закончилось?» — спросил Понтер, улыбаясь. «У тебя вроде голос списклявий не стал, так что, я полагаю, у нее ничего не вышло». «На самом деле», — сказала Жасмель, «дело будет слушаться в трибунале завтра». Понтер удивленно покачал головой. «Очевидно, мы должны добиться его отмены». Адекор улыбнулся. «Да уж...» «Будь так любезен», — сказал он. На следующее утро к арбитру Сарт присоединился и сохший морщинистый мужчина, и еще более морщинистая женщина. Они сидели по сторонам от нее. Зал серого совета был набит зрителями, среди которых выделялись серебристыми одеяниями десяток эксгибиционистов. Доклар Балбай по-прежнему была одета в оранжевое цвет обвинения. По залу пронеслась волна возбужденного шепота, когда вошедший в зал декор оказался одет не в синее, как подобает обвиняемому, а в легкомысленную широкую рубаху с цветочным узором и светло-зеленые штаны. Он прошел прямо к вертящемуся табурету, с которым уже успел свести близкое знакомство. «Ученый Халт!» — сказала арбитр Сарт. «У нас есть традиции!» и я ожидаю от вас их соблюдения. Я думаю, вы уже хорошо осведомлены о том, как я не люблю попусту тратить время, иначе я бы послала вас домой переодеться, но завтра будьте добры явиться в синем». «Конечно, арбитр», — сказала Декор, — «прошу меня простить». Сарт кивнула. «Итак, начинаем финальное разбирательство по делу об убийстве Адекором Халтом» проживающим на окраине Салдака, Понтера Боддата, проживающего там же. Главный трибунал состоит из Фарбы Донда, пожилой мужчина кивнул, а также Кап Жодлер и меня, Камель Сарт. Обвинитель Даклар Балбай, выступающий от имени Мега Макбек, младшего ребенка, своей умершей партнерши. Сарт обвела взглядом, забитое людьми помещение, И ее лоб пересекла довольная борозда. Она знала, что об этом деле будут говорить еще много месяцев спустя. Мы начинаем со вступительного слова обвинителя. Доклар Балбай, можете начинать. Со всем уважением, арбитр, сказал Адекор, поднимаясь на ноги. Не мог бы, говорящий от моего имени, сначала представить заявление защиты. «Ученый халт», — резко сказал Донт. «Арбитр Сарт уже вынесла вам предупреждение относительно следования традициям. Обвиняемый всегда говорит первым, и...» «О, я это прекрасно понимаю», — сказал Адекор. «Но, видите ли, я и правда осведомлен о стремлении арбитра Сарт продвигать дело со всей возможной скоростью, и я уверен, что нарушение порядка выступления значительно его ускорит». Балбай поднялась, по-видимому, почувствовав выгоду для себя. «И правда, если она будет выступать после защиты, то сможет разнести ее аргументы в клочки уже во вступительном слове». «Как обвинитель я не возражаю против того, чтобы защита выступала первой». «Спасибо», — сказала Декор, отвешивая поклон. «Теперь, если позволите...» «Ученый Халт!» — рявкнула Сарт. «Необвиняемому определять порядок слушания дела!» «Мы будем слушать его согласно традиции, и первый говорить будет Даклар Балбай!» «Я лишь подумал...» — начал Адекор. «Тишина!» — от возмущения Сарт начала краснеть. «Вы вообще не должны говорить!» — она посмотрела на Жасмель. «Жасмель Кэт, лишь вы одна можете говорить от имени ученого Халта. Пожалуйста, запомните это хорошенько!» Жасмель встала. — Со всем уважением, арбитр, но сегодня не я говорю от имени Адекора. Вы сами посоветовали ему найти более подходящего защитника. Сарт коротко кивнула. — Отрадно слышать, что он хотя бы изредка прислушивается к тому, что ему говорят. Она оглядела толпу. — Хорошо. Кто говорит от имени Адекора Халта? Понтер Боддат, который стоял непосредственно за дверями зала совета, вошел внутрь. «Я!» — объявил он. Некоторые зрители ахнули. «Прекрасно!» — Сарт теперь смотрела в протокол, готовясь внести в него изменения. «И ваше имя?» «Боддет!» — сказал Понтер. Сарт резко вскинула голову. «Понтер Боддет!» Понтер оглядел зал. Жасмель до сих пор удерживала Мегамек, но сейчас отпустила сестру. Девочка кинулась через весь зал совета к отцу, и тот подхватил ее с пола и крепко прижал к груди. — К порядку! — взревела Сарт. — Всем соблюдать порядок! Понтер улыбался от уха до уха. Он немного опасался, что власти могут решить держать существование другой земли в секрете, в конце концов, доктор Монтего и доктор Синг лишь в последний момент смогли предотвратить захват Понтера гликсенскими властями, в результате которого он мог исчезнуть навсегда. Но сейчас тысячи людей смотрели на своих домашних визорах на то, что видели эксгибиционисты и целый зал обычных компаньонов транслировал происходящее на кубы алиби своих владельцев. «Весь мир, этот мир!» «Скоро узнает правду!» Балбай поднялась на ноги. «Понтер! Твоё стремление отомстить за меня похвально, дорогая доклар», сказал он. «Но, как видишь, несколько преждевременно». «Где ты был?» спросила Балбай. А Декуру показалось, что она выглядит скорее рассерженной, чем обрадованной. «Где я был?» повторил Понтер, глядя на серебристые костюмы в толпе. «Должен сказать, я польщен тем, что дело об убийстве не слишком известного ученого привлекло столько эксгибиционистов. В их присутствии и в присутствии сотен обычных компаньонов, посылающих сигналы в павильон алиби, я с превеликим удовольствием все подробно объясню». Он оглядел обращенные к нему лица, широкие, плоские лица, лица с носами нормального размера, а не теми пимпочками, что считаются носами углекценов, заросшие волосами лица мужчин и менее волосатые женщин, лица с далеко выступающими надбровными дугами и сглаженными нижними челюстями, прекрасные, превосходные лица, лица его народа, его друзей, его вида. «Но сначала», — произнес он, — «я хотел бы сказать, что нет в мире места лучше, чем родной дом».